Просто ты мне расскажешь про то, как устроен человек. А чего про это рассказывать? Все и так знают. Руки, ноги, тело, голова. Эх ты, голова два уха Если бы все было так просто. Ты перечислил части тела. Можно сказать, что тело человека состоит из них. А можно сказать, что оно состоит из мускулов, костей, скелета и внутренних органов каждый из которых выполняет свою важную работу. С другой стороны, кто-нибудь скажет, что наше тело состоит из белков, жиров, углеводов, а кто-то уверен, что наш организм на две трети вода, остальное кальций, фосфор, железо и другие химические элементы, и он тоже прав. Ничего себе. Все говорят разное, и все правы? Разве так бывает? Бывает. Тело человека устроено необыкновенно интересно и сложно. В нашем путешествии всё о нём рассказать я просто не успею. Сегодня мы познакомимся с общим строением нашего организма, с его самыми важными системами и внутренними органами: сердцем и мозгом, лёгкими и печенью. Узнаем, как и для чего они работают, и чем можно им в этой работе помочь. А начнем с самого-самого главного с сердца или с мозга Дядя Кузя, а что главнее? Трудно сказать. Ни без мозга, ни без сердца обойтись нельзя. Как, впрочем, нельзя обойтись без почек или желудка. Для нормальной жизни необходимо чтобы все части нашего организма работали четко и слажено. Но раз ты предложил начать путешествие с сердца, так тому и быть. Сердце удивительный орган. Представь, оно бьется в груди и не останавливается ни на минуту, непрерывно, без отдыха работает даже когда человек отдыхает или спит. Вот это да. А что у сердце за работа? Очень ответственная. В нашей груди сердце словно машина, вернее, насос, прокачивает через себя кровь, заставляет ее течь по кровеносной системе. Чтобы тебе было более понятно, давай отправимся в научную лабораторию, где изучают работу сердца. Внимание. Включаю время скок.